«Почему наше будущее зависит от библиотек, чтения и умения мечтать?» Лекция, прочитанная в Агентстве по чтению в 2013 году. Примечание. Агентство по чтению. Независимая британская благотворительная организация, поощряющая чтение. Конец примечания. Очень важно, чтобы люди вам говорили, на какой они стороне и почему, и стоит ли ожидать от них пристрастности. Это Этакая декларация членских интересов. Итак, я намерен поговорить с вами о чтении и рассказать о том, как важны библиотеки, и даже предположить, что чтение художественной литературы, чтение удовольствия ради. Одна из важнейших вещей, которыми вообще может заниматься человек. Сейчас я буду от всего сердца призывать вас понять, что такое на самом деле библиотеки и библиотекари, и спасти то и другое. И в этом вопросе я очень пристрастен. Невероятно и очевидно. Я писатель, и в том числе автор художественной литературы, Я пишу для детей и для взрослых. Вот уже около 30 лет я зарабатываю на жизнь словом, в основном выдумывая всякие вещи и потом записывая их. В моих прямых интересах, чтобы люди читали и читали художественную литературу, чтобы библиотеки и библиотекари продолжали жить и помогали воспитывать любовь к чтению и к тем местам, которые предназначены для чтения. Так что да, я пристрастен как писатель, но в еще большей и гораздо большей степени я пристрастен как читатель и даже еще более пристрастен как гражданин Великобритании. И сегодня я выступаю с этой речью под эгидой Агентства по чтению, благотворительной организации миссия которой – предоставить всем и каждому равные шансы в жизни, помогая стать уверенным и увлеченным читателем книг. Эта организация поддерживает образовательные программы, библиотеки и частных лиц, а также, не прикрыто и безо всякого удержу, поощряет сам акт чтения, потому что, как уверяют эти люди, Когда мы читаем, все вокруг меняется. И вот об этих-то переменах, об этом-то акте чтения, я и хочу поговорить с вами сегодня вечером. Я хочу поговорить о том, что делает с нами чтение и для чего оно вообще нужно. Как-то в Нью-Йорке я слышал чье-то там выступление о строительстве частных тюрем. Эта отрасль переживает сейчас в Америке период колоссального роста. Тюремная индустрия тоже должна планировать свое будущее развитие. Сколько камер ей понадобится в следующем году? Так вот, они обнаружили, что предсказать это очень легко, с помощью простейшего алгоритма, основанного на статистике. Какой процент, десяти и одиннадцатилеток не умеет читать и уж конечно не знает что такое чтение ради удовольствия это неоднозначное соотношение нельзя сказать что в поголовно грамотном обществе нет преступности и все же корреляции очень реальны и мне думается некоторые из них самые простые основаны на чем-то прямо-таки невероятно простом. Грамотные люди читают художественную литературу, а художественная литература нужна для двух вещей. Во-первых, это стартовый наркотик, подсаживающий на чтение. Желание узнать, что там будет дальше, перевернуть страницу. Тяга продолжать как бы ни было тяжело, потому что кто-то попал в беду, и теперь вы просто обязаны узнать, чем оно все закончится. Вообще-то это очень серьезная тяга. Она заставляет людей учить новые слова, думать новые мысли, не сдаваться и открывать для себя, что чтение само по себе уже приносит удовольствие. Стоит это почувствовать, и вам останется одна дорога читать все подряд. Чтение само есть ключ. Несколько лет назад поднялся было какой-то шум. Впрочем, совсем ненадолго, что мы, дескать, живем в постлитературную эпоху и что умение извлекать смысл из написанных кем-то слов больше нам не пригодится. Сегодня этот шум уже стих. Обнаружилось, что сейчас слова для нас стали еще более важны, чем когда-либо. С помощью слов мы ориентируемся в мире, А коль скоро мир неуклонно скатывается в интернет, нам приходится следовать за ним, то есть понимать, что мы читаем на экране, и уметь передать другим это понимание. Люди, которые не понимают друг друга, не могут обмениваться идеями, не могут общаться, а возможности программ автопереводчиков далеко не безграничны, Самый простой способ воспитать грамотных, образованных детей – это научить их читать и показать, что чтение – очень приятное занятие. В самом простом варианте это означает находить книги, которые детям нравятся, обеспечивать доступ к этим книгам и позволять их читать. Не думаю, что существует такое явление – как плохая детская книга. То и дело, среди взрослых возникает мода взять какой-нибудь жанр детской литературы или, скажем, автора, и объявить, что это плохие книги и нельзя давать их читать детям. Я уже не раз такое видел. И Эннид Блайтон называли плохой писательницей, и Стайна, и еще десятки других. Примечание. Эннет Блайтон, 1897-1968 годы, британская писательница, автор детских книг-бестселлеров, проданных по всему миру тиражами более 600 миллионов экземпляров. Роберт Лоуренс Стайн, родился в 1943 году. Американский писатель, прозванный Стивеном Кингом детской литературы. Конец примечания. Кстати, считалось, что комиксы способствуют безграмотности. Это вздор. Более того, это снобизм и глупость. Не существует плохих детских писателей, если детям они нравятся, и дети хотят их читать. Потому что все дети разные. Они сами в состоянии отыскать истории, которые им нужны. Сами могут решить, прочесть их или нет. Избитая, банальная идея совсем не избита и не банальна для того, кто столкнулся с ней в первый раз. Даже если вы читаете, что какая-то книга не подходит для ребенка, это не повод запрещать ее. Несимпатичная вам книга вполне может оказаться тем самым стартовым наркотиком, который приохотит ребенка к другим книгам в том числе и тем, которые вы сами были бы рады ему дать. И потом не забывайте, вкусы у всех разные. Благонамеренные взрослые с легкостью могут уничтожить в ребенке любовь к чтению. Достаточно не давать ему читать то, что нравится, или давать достойные, но скучные книги, которые нравятся вам. Современный эквивалент викторианской, так называемой, исправительной литературы. В итоге у вас получится поколение, совершенно уверенное, что читать это не круто и еще того хуже не интересно. Мы только должны поставить ребенка на первую ступеньку читальной лестницы. И тогда все, что ему понравилось читать, будет продвигать его ступенька за ступенькой вверх к настоящей образованности. Ну и еще не надо повторять ошибок. И вот этого вот писателя, который сейчас стоит перед вами, и который подсунул своей 11-летней дочери, обожавшей Стайна, экземпляр Кэрри Стивена Кинга, со словами «Если тебе нравится вон то, явно понравится и вот это». С тех пор и где-то до середины подросткового периода Холли читала исключительно мирные сказки об американских пионерах на лоне прерий и до сих пор кидает на меня свирепые взгляды, стоит только упомянуть Кинга. Вторая вещь, которую делает художественная литература, она пробуждает эмпатию. Когда вы смотрите телевизор или кино, вы видите то, что происходит с какими-то другими людьми. А художественная проза – это то, что вы строите сами, из 26 букв и горсточки знаков препинания. Вы сами единолично создаете целый мир и населяете его персонажами и глядите на него их глазами. Вы чувствуете такие вещи и посещаете такие места и миры, о которых иначе бы даже не подозревали. Вы узнаете, что каждый там тоже я, тоже вы. Вы становитесь кем-то еще, а потом возвращаетесь в свой собственный мир уже немножко другим. Эмпатия – это инструмент, который строит из отдельных людей группы и сообщества, потому что дает каждому возможность побыть не просто самоупоенным индивидуумом, а чем-то большим. А еще, читая, вы узнаете одну вещь, которая потом будет жизненно важна для обретения собственного пути в этом мире. Вот какую. Он, мир, не обязан быть именно таким. Все можно изменить. Художественная литература, может показать вам другой мир. Она отведет вас туда, где вы еще не бывали. А посетив иные миры, вы, подобно тем, кто отведал пищи фей, уже никогда не будете полностью довольны миром старым, в котором выросли и привыкли жить. Недовольство, вообще-то, отличная штука. Оно дает человеку возможность изменять и исправлять свой мир оставляя его после себя лучше, чем он был. И раз уж мы об этом заговорили, позволю себе несколько слов об эскопизме. Его обычно считают чем-то плохим. Вроде как эскапистская литература — это что-то вроде дешевого опиата на потребу запутавшимся в иллюзиях глупцам, и единственная литература годная что для детей, что для взрослых — Эта литература реалистическая, подражательная, демонстрирующая, как в зеркале, все самое худшее, что только есть в мире, где волю судеб очутился читатель. Если вы оказались заперты в невыносимой ситуации, в неприятном месте, с людьми, которые желают вам зла, и кто-то вдруг предлагает вам пусть временное, но все же спасение, Почему бы не воспользоваться шансом? Именно этот шанс и дает вам эскапистская литература. Она открывает дверь к свободе, показывает, что снаружи светит солнце, подсказывает дорогу в места, где вы снова окажетесь у руля и в компании тех, с кем действительно хотите быть. А книги – это самое, что ни на есть реальные места. Давайте не будем об этом забывать. И что еще более важно, во время такого побега книги помогают вам лучше понять мир и то затруднительное положение, в котором вы оказались. Они дают вам оружие, дают доспехи, самые настоящие, реальные вещи, которые вы потом сможете унести обратно в свою тюрьму. Знания, умения и инструменты, которыми вы Сможете воспользоваться, чтобы сбежать уже в заправду Как говорил Льюис, единственные, кто всегда протестует против побега, это тюремщики. Еще один способ убить в ребенке любовь к чтению, это, конечно же, сделать так, чтобы вокруг вообще не было никаких книг. Или, если книги есть, чтобы их негде было читать. Мне повезло. «Когда я рос, у нас по соседству была просто превосходная библиотека, и родители у меня были из тех, кто на летних каникулах может по дороге на работу просто забросить туда ребенка, а библиотекари ничего не имели против, чтобы маленький мальчик самостоятельно шастал к ним каждое утро» и собственными силами прогрызал дорогу сквозь предметный каталог в поисках книг, где были бы призраки, магия или ракеты, а еще лучше, если вампиры, сыщики, ведьмы, чудеса, и, закончив с детской секцией, принялся бы за взрослые книги. Это были очень хорошие библиотекари. Они любили книги и любили, чтобы книги читали. Они научили меня заказывать книги из других библиотек по межбиблиотечному абонементу и никогда не насмехались над тем, что я хотел прочесть. Им кажется просто нравилось, что есть вот такой малыш с громадными глазами, который любит читать. Они разговаривали со мной о книгах, находили мне следующие тома из серий и вообще помогали, чем могли». Они относились ко мне как к одному из читателей. Не больше, но и не меньше. А это значит, что они относились ко мне с уважением. В свои восемь лет я как-то не привык, чтобы ко мне относились с уважением. Библиотеки – это свобода. Свобода чтения, свобода идей, свобода общения. Библиотеки – это образование – которая отнюдь не заканчивается в тот день, когда за нами закрываются двери школы или университета. Это развлечение, это безопасное убежище и неограниченный доступ к информации. Меня очень беспокоит то, что здесь, в 21 веке, люди неправильно понимают, что такое библиотеки и зачем они нужны. Если для вас библиотека – это просто полка с книгами, ей впору показаться старомодной или даже устаревшей в эпоху, когда большинство печатных книг, хотя и не все, существуют и в цифровом формате. Но те, кто так думает, упускают из виду самое главное. Полагаю, дело тут на самом деле в природе информации. Информация обладает ценностью, а ценность правдивой информации просто неизмерима. На всем протяжении истории человеческого рода мы жили в условиях информационного дефицита. Обладание нужной информацией всегда было важно и всегда чего-то стоило. Когда сажать зерно, где находить географические карты, как узнавать новые истории, реальные или вымышленные, которые придутся к столу и к компании, информация была важна и те, кто ею владел или мог добыть ее, могли и назначать за нее цену. За несколько последних лет мы перешли от информационного дефицита к экономике, которая движет информационный переизбыток. Эрик Шмидт из компании Google утверждает, что сейчас каждые два дня человечество производит столько же информации, сколько от самой зари цивилизации до 2003 года. Это примерно по 5 эксобайт данных в день, если вам интересны цифры. И теперь наша с вами проблема – отыскать не одинокую травинку в безбрежной пустыне, а некое определенное растение в непролазной чаще джунглей, и в этом информационном море никак не обойтись без лоцмана. Библиотеки – это такие места, куда люди ходят за информацией, и книги – это только верхушка информационного айсберга. Да, они есть, они существуют, и библиотеки призваны снабжать вас ими свободно и на законных основаниях. Сейчас больше детей, чем когда-либо – Берут книги в библиотеках. Всевозможные книги, бумажные, цифровые, аудио. Но библиотеки это еще и такое место, где люди, у которых, например, нет компьютера и интернета, могут совершенно бесплатно выйти в сеть. И это очень важно сейчас, когда поиск работы, подача всевозможных заявлений и социальные платежи неуклонно мигрируют в онлайн-сферу и библиотекари помогают таким людям ориентироваться в мире. Я не думаю, что все книги должны в обязательном порядке перекочевывать на экран или когда-нибудь поголовно это сделают. Как сказал мне однажды Дуглас Адамс лет 20 тому назад, когда никакого киндла еще на свете не было, бумажная книга похожа на акулу. Акулы очень стары. Они плавали по океанам еще до динозавров. И причина тому, что вокруг нас все еще встречаются акулы, довольно проста. Они научились быть акулами лучше всех. Физические книги суровы, трудно уничтожимы, в целом водонепроницаемы. Питаются солнечной энергией и хорошо ложатся в руку. Они довели умение быть книгами до совершенства и для них в мире всегда найдется ниша. Они обитают в библиотеках, а библиотеки уже надежно и прочно стали такими местами, где человек может добраться до электронных книг, аудиокниг, DVD и веб-контента. Библиотека – это место, где хранится информация и обеспечивается равный доступ к ней для всех граждан, в том числе – и информация о здоровье, и о душевном здоровье тоже. Это такое специальное общее пространство, безопасное пространство, убежище от всего мира, и в этом специальном пространстве водятся библиотекари. А на что станут похожи библиотеки будущего, самое время попробовать представить себе сейчас. Образованность сегодня важна как никогда в мире текстовых сообщений и электронной почты, в мире письменной информации. Нам нужно уметь читать и писать. Нам нужны граждане мира, которые могут с удовольствием читать, понимать прочитанное, улавливать нюансы и делать так, чтобы другие люди тоже их понимали. Библиотеки – это настоящая врата в будущее. И потому особенно печально, когда по всему миру местные власти закрывают библиотеки, чтобы хоть как-то сэкономить, не понимая, что в буквальном смысле слова крадут у будущего, чтобы оплатить настоящее. Они сами своими руками закрывают ворота, которые должны во что бы то ни стало оставаться открытыми. Согласно недавним исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития, Англия оказалась единственной страной, где с учетом таких дополнительных факторов, как гендер, социально-экономическая среда и род занятий, самая старшая возрастная группа показала большую литературную и математическую грамотность, чем самая младшая. Иначе говоря, наши дети и внуки читают и считают хуже, чем мы. Они меньше способны ориентироваться в мире, понимать его, решать его проблемы. Их проще обмануть и ввести в заблуждение. У них будет меньше шансов изменить мир, в котором они очутились. Они менее трудоспособны. Вот все это сразу. Вместе. И как страна Англия вскоре поплетется в хвосте у других развитых наций потому что у нее будет дефицит квалифицированной рабочей силы. И пока политики винят в этом своих противников, мы должны осознать. Истина в том, что мы должны научить детей читать и любить чтение. Нам нужны библиотеки, нужны книги, нужны грамотные и образованные граждане. Думаю, совершенно неважно, будут ли эти книги бумажными или цифровыми, и станете ли вы читать, разворачивая пергаментный свиток или прокручивая текст на экране, важно содержание. Но книга и сама по себе. Содержание, и это тоже важно. Посредством книги с нами общаются мертвые. Так мы выучиваем уроки тех, кого с нами больше нет. Так человечество строит себя на своих же костях, развивается постепенно, накапливая знания, вместо того, чтобы осваивать его с нуля, снова и снова. Существуют сказки, которые старше большинства государств, сказки, давно пережившие свои культуры и те здания, под крышей которых их когда-то впервые рассказали. Думаю, мы несем ответственность перед будущим. Ответственность и обязательство перед детьми – и теми взрослыми, которыми эти дети когда-нибудь станут, перед миром, который они будут населять. Все мы, читатели, писатели, граждане, у всех нас есть обязательства. Думаю, я даже попробую изложить здесь некоторые из этих обязательств. Полагаю, у нас есть обязательства читать ради удовольствия, в приватных и публичных местах. Если мы читаем ради удовольствия, если другие видят нас за книгой, значит мы учимся, мы упражняем свое воображение. Мы показываем окружающим, что читать – это здорово. У нас есть обязательство поддерживать библиотеки, пользоваться ими, поощрять к этому других, протестовать против закрытия библиотек. Если вы не цените библиотеки, Значит, вы не цените информацию или культуру или человеческую мудрость в целом. Вы глушите голоса прошлого и наносите вред будущему. У нас есть обязательство читать детям вслух, читать им то, что они любят, читать истории, от которых сами мы уже давно устали, читать так, чтобы им было интересно, на разные голоса, и не переставать читать им только потому, что они уже научились читать сами. У нас есть обязательство использовать это самое чтение вслух как время для упрочения семейных уз, когда никто не проверяет никакие телефоны, когда все другие дела до поры забыты. У нас есть обязательство пользоваться родным языком, не успокаиваться на достигнутом, узнавать, что означают разные слова и как их правильно использовать, как общаться понятно, как высказывать именно то, что мы подразумеваем. Мы не должны пытаться заморозить язык в неизменности или делать вид, будто это мертвец, которому нужно воздавать божеские почести. Напротив, мы должны принимать его как нечто живое, что течет, меняется, заимствуют слова – И дает смыслом и произношением видоизменяться со временем. Мы, писатели, в особенности те, кто пишет для детей, но вообще-то, все, независимо от жанра, тоже несем ответственность перед своим читателем ответственность за то, чтобы писать правду. Это особенно важно, когда мы создаем истории о людях, которых не существует, и местах, в которых никогда не бывали. Мы обязаны понимать, что истина не в том, что с кем-то случается, а в том, что эти события рассказывают нам о том, кто мы такие. В конце концов, художественная литература – это ложь, которая говорит нам правду. У нас есть обязательство не нагонять на читателей скуку, а, напротив, заставлять их переворачивать страницы. Одно из лучших лекарств для неохотного читателя – История, от которой он не сможет оторваться. И хотя мы должны говорить нашим читателям правду, снабжать их оружием и доспехами, и передавать им всю мудрость, какой только сумели набраться за свое короткое пребывание в этом зеленом мире, у нас есть и другое обязательство. Не читать им ни нотаций, ни проповедей, не совать готовую мораль им в глотки, не уподобляться взрослым птицам, которые кормят своих птенцов полупереваренными червяками. И еще у нас есть обязательство никогда-никогда, ни при каких обстоятельствах, не писать для детей такого, чего нам не захотелось бы прочитать им самим. У нас есть обязательство понимать и признавать тот факт, что как авторы детских книг мы делаем важную работу. Ведь если мы все испортим и своими книгами отвратим детей от чтения, мы непоправимо обедним и свое будущее, и их. У нас у всех, взрослых, детей, писателей и читателей, есть обязательство мечтать, обязательство воображать. Нетрудно притвориться, что никто на самом деле ничего не может изменить, что мы живем в мире, где общество – это все – а индивидуум меньше, чем ничего, атом цемента в стене, рисинка на рисовом поле. Истина, однако, состоит в том, что индивидуумы снова и снова меняют свой мир. Индивидуумы творят будущее и делают это именно, представляя, что все может быть устроено по-другому. Оглянитесь вокруг. «Нет, я правда прошу вас». Оглянитесь. Маленькая пауза. На секунду. Поглядите на эту комнату, в которой мы сейчас сидим. Я хочу показать вам нечто настолько очевидное, что о нем обычно напрочь забывают. Вот оно. Все, что вы видите, включая и сами стены, когда-то было кем-то представлено. Кто-то решил, что на стуле будет сидеть удобнее, чем на земле и изобрел стул. Кто-то должен был придумать способ, чтобы сейчас и здесь, в Лондоне, я мог разговаривать с вами, и нам на голову при этом не капал дождь. Эта комната и все, что в ней есть, и вообще все в этом здании и в этом городе, существует только потому, что люди представляли себе разные вещи, опять и опять и опять. Они мечтали, они размышляли, они делали то, что отказывалось работать, они рассказывали о том, чего пока еще не существует тем, кто за это над ними смеялся. А потом, в свое время, они добивались успеха. Политические процессы, внутренние личностные процессы, все начинается с того, что кто-то берет и представляет себе, что все может быть по-другому. У нас есть обязательство создавать красоту» не бросать мир после себя безобразнее, чем мы его в свое время получили. Обязательство не опустошать океаны, не оставлять свои проблемы грядущим поколениям. У нас есть обязательство убирать за собой и не передавать нашим детям в наследство мир, который мы недальновидно испортили, искалечили, извратили. У нас есть обязательство доносить до политиков, чего мы хотим, и голосовать против политиков, все равно какой партии, которые не понимают ценности чтения для формирования достойных граждан, которые не желают способствовать сохранению и защите знаний и распространению образованности. Это вообще не вопрос партийной политики. Это вопрос простой человечности. Альберта Эйнштейна как-то спросили, «Как нам вырастить своих детей умными?» Его ответ оказался сразу и прост, и мудр. «Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли умными, – сказал он, – читайте им волшебные сказки. А если хотите, чтобы они поумнели еще больше, – читайте еще больше сказок». ушон он-то понимал важность чтения и фантазии. «А я, в свою очередь, надеюсь, что мы сумеем подарить нашим детям мир – в котором им будут читать, и они сами будут читать, и мечтать, и понимать. Спасибо, что вы слушали. Эту лекцию я прочел в 2013 году для Агентства по чтению, британской благотворительной организации, помогающей людям стать более компетентными и профессиональными читателями.